Коротко повел взглядом и сразу же обнаружил искомое, хрупкую фигурку Горкхи, закутанного в меховую одежду, с нахлобученной на голову шапкой, сползшей чуть ли не до самой переносицы. Шапка была ему явно не по размеру, к тому же, да нельзя мне знакомой. Это была новая шапка Рикара, сшитая ему женщиной, с которой он в последнее время жил уже в открытую в одном из благоустроенных загудков пещеры.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 Скоро Горкхе получит нахлобучку. Но интереснее всего была не ворованная шапка, а само поведение гоблина. Бодро прыгая на деревянной ноге, Горкхе заложил ручки за спину, выпятил грудь, надул щеки и выпятил губы. И таким важным воробьем вышагивал перед двумя гоблиншами, преданно поедающими его взглядами и внимающим величественным речам мужчины. «Патриарх в действии!»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 «Очень великий и громкий!» «Убью!» — многообещающий прошепел я, вставая во весь рост. Щупальца мгновенно уловили мою ярость и, расплетясь, воспряли у меня над головой. Во дворе мгновенно воцарилась гробовая тишина. По вполне понятной причине. Когда на высоченной стене появляется грозная, закованная, взаиндивившая металл фигура воина с белым промороженным лицом и венцом из извивающихся серых щупалец, просто великолепно!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 Только в этот момент я понял, что гоблинши стремглав устремились за своим новоявленным одноногим предводителем, старательно вопя и причитая «Слепые инстинкты? Солидарность? Кто знает?» За несколько мгновений преследуемые и преследователь скрылись в прилепившейся к скале пристройке, а я облегченно выдохнул и начал медленно опускаться в родной сугроб. «Главное сделано. Внимание жителей отвлечено от моей нескромной и далеко не милой персоны». Взор я не радую. Нагребая на себя снег, я прислушивался к общему гомону, в котором сейчас преобладал веселый смех, комментарии бегства к горке и предположение о том, поймает ли его рекар до того, как шустрый гоблин найдет убежище за спиной старшей кухарки. О покровительстве нелиены, забитому народцу гоблинов, знали все, от мала до велика. «Доброе утро, корис. Благожелательно произнес Коин, чье появление я давно уже заметил,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 «Доброе утро, господин!» Поздоровался стражник, едва я с ним поравнялся. «Спасибо, господин!» «Это за что же?» Удивленно спросил я, приостанавливаясь. «И днем, и ночью нас бережете! Спасибо, господин!» Ответил стражник и, вновь поклонившись, направился дальше, бдительно посматривая в сторону ущелья. «И это туда же!» Пробормотал я, глядя ему вслед. «Все туда же!» Не оборачиваясь, произнес гном.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 «А ругать не за что», — пожал плечами Коин. «Прошу, друг Корис». Заученно обхватив щупальца руками, я прижал их к телу и шагнул на платформу, забился в самый ее угол. Коин степенно последовал за мной, искосо посматривая на ворочащиеся щупальца, которым не понравилось ограничение их свободы. «Ничего, потерпят». Не хотелось бы невзначай убить старшего среди гномов во время обыденного ежедневного обхода. ставшего нерушимой традицией. «Флатиса давно уже нет», словно ненароком произнес Коэн, после того, как подал знак поднимать платформу. «Давно», — согласился я, вспоминая худощевого синеглазого старика с пронзительным взором и фанатичным сердцем. «Может, и к лучшему, что он пока не вернулся», — обронил гном. «Хм», — изрек я, прекрасно понимая, куда клонит Коэн. «Остальные приняли меня таким, каким я стал».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 На камне виднеется замысловатая гномья руна. Даже на защитной стене поселения появились подобные руны и рисунки, как снисходительно заметил Коин для красоты и исправления огрехов. Братья Древин и Дровин насчет огрехов категорически не согласились, но я бы на их месте спорить с гномами на каменные темы не стал. Потому как они знают о камне все. — Рыба не кончится, — продолжал сгибать пальцы Коин. Грибы растут, слава отцу.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 Выбиваемый на здании, стене, резьбе или даже на полу. Этот знак означает запрет на переделывание или дополнение под страхом смерти. Если видишь его, сразу понимаешь, что трогать нельзя. И этот знак знают все гномы от мало до велика. «Вы как каменные термиты», — задумчиво почесал я щуку. «Все сточите до пыли, если не запретить».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 «Об этом потом», — покладисто согласился гном. «Есть ли какие пожелания, друг Корис. «Одно», — после короткого раздумья ответил я, тяжело ступая на платформу подъемника. «И какое же?» «Хочу тюрьму», — признался я. «Тюрьму?» — поразился Коин. «Да, вернее всего одну камеру. Небольшую комнату, выбитую в скальной толще. Каморку. Чтобы можно было вытянуться в полный рост. Каменная решетка с одной стороны и каменная же дверь.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 рявкнул я. «Вниз!» С коротким треском платформа подъемника провалилась, неся нас к вершине защитной стены. Все это время я не отрывал взгляда от ущелья, не обращая внимания на двор поселения, откуда доносились тревожные крики. Поселение готовилось к бою. А я все время смотрел и смотрел в ущелье, пытаясь понять, кто именно пожаловал к нам в гости. «Кто? Шурды?» «Отец Владис с отрядом неизвестных мне спутников. Даже и не знаю, какой вариант для меня будет лучше».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 «Я сыт. Благодарение Создателю нашему!» «Благодарение Создателю нашему!» — хором отозвались остальные. «В городе-то безопасней!» — не сдавался мужчина с залысинами, нервно утирая в запревший лоб. «Здесь же... так здесь же...» «Ты устал ждать, сын мой?» — приподнял бровь старик. «Нет, не устал, но отец Флатис...»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 Скверно, штука цепкая, запусти она свои коготки человеку в душу, пиши пропала. Облонки кинжала можно было спрятать и в другом месте. Во дворе глубокий колодец, имелся и погреб с тяжелой крышкой, да и других мест хватало. Вот только у всех у них был один существенный недостаток. Туда не попадали лучи солнца, ослабляющие любую темную волшбу.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 «Милостивый Создатель, нам конец, конец!» «Умолкни!» — тяжелая пощечина швырнула отступившего на пол. «Если умрем, пусть будет так. На все воля Создателя нашего все на колени!» Грохочущий голос и пылающий взгляд ярко-синих глаз обладали такой силой, что все братья мгновенно рухнули на колени и сложили руки на груди.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 Одно только присутствие нергалов говорило о принадлежности отряда. Пять человек и трое некогда бывших людей. Отряд, защищенный от силы Создателя, от силы священников, многочисленными амулетами. Но как отец Флатис не вглядывался, но не видел ничего, дарующего защиту от огненной стихии. Почему? В этом небольшом портовом городке многие видели...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 «Если это результат неведения или беспечности, они пожалеют об этом». Еще пара минут проползли нестерпимо медленно. Отряд всадников приблизился почти вплотную, и один из нергалов быстрым движением вскинул руку. Сухо щелкнула тетива. В створку ворот вонзился короткий арбалетный болт, пробив ее насквозь и пройдя в локте отдернувшегося в сторону старика. Одна щепка отлетела в сторону и оставила на щеке отца Фладиса кровоточащий след.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 и над бесплодными пустышами взвился невыносимо пронзительный вопль заживо горящего человека. Крик настолько страшный, что не верится, что подобный звук может исторгнуть человеческая глотка. На крыше трактира, внутри открытой шкатулки, в припорошенном снежком на навершии рукояти, ярко вспыхнул и мерно запульсировал драгоценный камень. Младший близнец жадно впитывал в себя эманации боли и страдания,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 Никто не помешает доброму отцу Флатису, жестко проговорил Миргас, юноша с выбившимися из-под капюшона седыми прядями, и наставил взведённый арбалет на монахов. Никто ему не помешает, никто и никогда, пока я жив. Кхстись! воскликнул один из монахов, дёргаясь в сторону. Не тебе решать, ты всего лишь молчать. не повышая голоса велел Миргас. Никто из вас